Проходя мимо сотовидной решетки, он ощутил дуновение прохладного воздуха, струившегося от неё. Пауль вопросительно посмотрел на чане, потянул ее за рукав. «Там был влажный воздух», — сказал он. Ш -ш -ш! Одернула она его. Но Фриман, шадший следом, негромко объяснил. «Сегодня ночью. Ветровая ловушка собрала много влаги. Это Джамис посылает нам знак». что удовлетворен. Джессика миновала потайную дверь, услышала, как та захлопнулась за ней. Она видела, что Фримены замедляли шаг около решетки, а приблизившись к ней, сама ощутила влажное дуновение. «Ветровая ловушка», — подумала она. «Где-то на поверхности укрыта ловушка, направляющая воздух сюда, в прохладу пещер, и влага, которая в нем содержится, — Выпадает росой. Они прошли сквозь еще одну дверь. Над ней тоже была решетка соты. Паулю и Джессика отчетливо почувствовали влагу в ветерке, подувшем в спину. Лампа, которую нес шедший во главе процессии Стилгар, вдруг опустилась ниже уровня голов, маячивших перед Паулем. Через несколько шагов он почувствовал под ногами ступени, уходившие налево и вниз». Свет отражался от стен, пробивался между голов, скрытых капюшонами. Процессия уходила вниз по спиральной лестнице. Джессика ощутила, как нарастает в окружающих напряжение, как все более полной становится тишина, охватывающая Фрименов в присутствии воды. Это было как вход в храм. «Я видел это место во сне», — вспомнил Пауль. Мысль эта и ободряла и несла в себе отчаяние. Где-то вдали на этом пути прорубали себе кровавую дорогу по вселенной орды фанатиков во имя его. Черно-зеленый стяг от рейдисов станет символом кровавого ужаса. А дикие воющие легионы будут кидаться в бой с боевым кличем Муадзиб, «Это не должно случиться», — думал он. «Я не могу допустить этого». Но он по-прежнему чувствовал свое ужасное предназначение и знал, как непросто остановить колесницу Джаггернаута, набирающую скорость. И если даже он умрет вот сейчас, все совершится точно так же, но уже через мать и нерожденную пока сестру. Разве что смерть всего отряда, включая его самого и его мать — могла бы остановить движение к кровавому безумию. Пауля гляделся. Отряд растянулся в шеренгу. Его прижали к невысокому барьеру, высеченному из самой скалы. А за ним, в свете лампы в руках Стилгера, блестела совершенно гладкая темная поверхность воды. Она простиралась куда-то вдаль, в густые черные тени. Метрах в ста с трудом можно было различить дальнюю стену пещеры. Джессика ощутила, как стянувшаяся от высыхания кожи на лбу и щеках вновь становится упругой во влажном воздухе. Бассейн, лежавший перед ней, был глубок. Она чувствовала его глубину и лишь с большим трудом удерживалась от того, чтобы окунуть туда руки. Слева от нее раздался плеск. Она посмотрела вдоль полускрытой тенями цепочки фрименов, увидела стоящих рядом Стилгера и Пауля, хранителей воды, опустошающих свою ношу в бассейн через водомер, походивший на круглый серый глаз, выглядывающий над кромкой бассейна. Она видела, как движется светящаяся стрелка, отсчитывая литры, драхмы и доли драхм, вылитые в водоем. Даже отсюда было ясно видно, когда стрелка замерла. Она показывала 33 литра 7,332 драхмы. «Какая точность!» — восхитилась Джессика. Кроме того, она заметила, что вода не смачивается при касающейся с ней части счетчика. И в этом она увидела ключ к основному принципу фриманской технологии — стремление во всем добиться совершенства». Джессика протиснулась вдоль парапета к Стилгару. Ей уступали дорогу с какой-то непринужденной учтивостью. Она заметила, что взгляд Пауля обращен внутрь себя, однако тайна этого гигантского подземного водоема занимала все ее мысли. Стилгар посмотрел на нее. «Некоторые из нас остро нуждались в воде», — сказал он. «Но, войдя сюда, они бы и не подумали коснуться этой воды. Ты это знаешь?» «Охотно верю», — ответила она. Он перевел взгляд на бассейн. «Тут у нас больше тридцати восьми миллионов гекалитров», — сообщил он. «Вода надежно укрыта от маленьких подателей. Мы прячем и храним ее». «Сокровищница», — пробормотала Джессика. Стилгар поднял лампу, заглянул Джессики в глаза. «Больше, чем сокровищница. У нас есть тысячи таких тайников, и лишь очень немногие из нас знают их все». Он склонил голову на бок, лампа высветила желтым пол лица и бороду. «Слышишь?» Они затихли, прислушиваясь. Зал был наполнен гулкими щелчками падающих капель водяного конденсата из ветровой ловушки. Весь отряд, заметила Джессика, зачарованно слушал этот звук. И только Пауль думал о чем-то своем и казался отстраненным от всех остальных. Паулю звук падающих капель казался тиканьем убегающих мгновений. Он ощущал, как проходит сквозь него время, Мгновение безвозвратно исчезающие в прошлом. Настал миг для какого-то решения, он знал это, но не мог даже шевельнуться. Исчислено, сколько воды нам необходимо. Когда мы ее накопим, мы изменим облик Аракиса. И по отряду прокатился приглушенный отклик. «Била кайфа. «Мы свяжем дюны зеленой травой», — говорил Стилгер, и его голос постепенно усиливался. «Деревьями и подлеском привяжем воду к земле». «Била кайфа!» — отозвались Фримены. «Год за годом будут уменьшаться шапки полярных льдов», — продолжал Стилгер. «Била кайфа!» — повторили Фримены нараспев. «И мы сотворим из Аракиса мир». Который по-настоящему будет нашим домом Растают полярные льды В умеренном поясе разольются озера И лишь глубокая пустыня Останется для подателя и его пряности Била кайфа И ни один человек не будет более нуждаться в воде «И всякий сможет свободно черпать из колодца или пруда, из озера или канала. Вода побежит по арыкам и напоит поля, и всякий будет брать ее невозбранно. Достаточно будет лишь протянуть руку». «Била кайфа!» Джессика почувствовала, что это не просто слова, а какой-то религиозный обряд». и не могла не отметить собственное инстинктивное благоговение. Они заключили союз со своим будущим, думала она, у них есть вершина, на которую надо взойти. Это мечта ученого, и эти простые люди-крестьяне так вдохновились ею. Она вспомнила Лиета Кинеса, имперского планетарного эколога, Человека, слившегося с аборигенами И вновь подивилась на него Да, это была мечта, способная увлечь за собой Захватить души И за этой мечтой она чуяла руку эколога Мечта, за которую люди с готовностью пойдут на смерть И это давало ее сыну еще один необходимый компонент успеха Народ, у которого есть цель Такой народ легко можно воодушевить, зажечь единым порывом и фанатизмом. Из него можно отковать меч, которым Пауль отвоюет свое законное место. «Теперь мы покинем это место», — сказал Стилгор, «и дождемся восхода первой луны». когда Джамис выйдет на эту свою последнюю дорогу, и мы пойдем к дому. Тихо перешептываясь, люди неохотно последовали за своим вождем вдоль каменного парапета водоема и вверх по лестнице. А Пауль, следовавший за Чани, почувствовал, что миг жизненно важного решения миновал, он упустил возможность сделать решительный шаг и теперь собственный миф — Поглотит его. Он знал, что уже видел это место. В пророческом сне, на далеком колодане. Но теперь он заметил и некоторые новые детали, не увиденные во сне. Он вновь задумался о пределах своего дара. Словно бы он мчался с волной времени, то у подножия ее. то на гребне, а вокруг вздымались и падали другие волны, открывая и вновь пряча все то, что несли на своей поверхности. И через все эти картины он по-прежнему видел пылающие вдали джихад, точно утес, возвышающийся над прибоем. Отряд вышел в первую пещеру. Миновали последнюю дверь и наглухо ее задраили. Затем погасили свет, сняли пластиковые герметизаторы с выходов из пещеры. Открылись сияющие над ночной пустыней звезды. Джессика вышла на сухой горячий карниз у входа в пещеру, взглянула на звезды. Они, казалось, сияли над самой головой, огромные, яркие. Затем вокруг нее зашевелились. Позади кто-то настраивал балисетт. Послышался голос Пауля, он тихонько напевал без слов, задавая тон и подкручивая колки. В голосе сына звучала насторожившая ее грусть. Из темной глубины пещеры послышался негромкий голос Чани. «Расскажи мне о водах своего родного мира, Пауль Муаддип». И ответ Пауля — В другой раз, Чани, я обещаю тебе Какая грусть Это хороший были заметила Чани Очень хороший, вздохнул Пауль Как ты думаешь, Джамис не будет против, если я им попользуюсь? Он говорит о мертвом в настоящем времени Изумленно подумала Джессика Ее встревожило скрытое значение этого Вмешался мужской голос Он сам любил порой сыграть Джамиста Тогда сыграй нам какую-нибудь Из ваших песен Попросила Чаня Сколько женского очарования В этом детском голосе Подумала Джессика Я должна предостеречь Пауля Относительно их женщин И не откладывая Вот песня, сложенная моим другом Сказал Пауль Я думаю, его уже нет в живых Его звали Гурни. Он называл её своей вечерней песней. Фримены притихли, Слушая звучный мальчишеский тенор Пауля, Поднявшийся над звоном струн балисета. Это ясное время мерцающих углей. Золотое сияние солнца, тонущего в сумерках. Сметенные чувства — Отчаянье, мрак — вот спутники воспоминаний. Джессика почувствовала, как музыка отдается в ее душе, языческая, гудящая звуками, пробуждающая желания в ее теле. Она слушала песню, напряженно замерев. «Ночь, покой жемчугами усеянный, ночь для нас». и радость сверкает ею навеяно вглуби твоих глаз. Любовь цветами увенчана в наших сердцах. Любовь цветами увенчана переполнила нас. Отзвучал последний аккорд, и несколько мгновений в воздухе воспоминанием о нем звенела тишина. Почему он спел песню любви этой девочки, ребенку? Спросила она себя, чувствуя вдруг безотчетный страх. Она ощутила, как жизнь течет вокруг нее, и она потеряла контроль за ее течением. Но почему? Почему он выбрал именно эту песню? Думала она. Порой интуиция подсказывает верное решение. Так почему он это сделал? Пауль молча сидел во мраке. Единственная холодная мысль владела им. «Моя мать враг мне. Это она влечет меня к джихаду. Она родила и воспитала меня, и она враг мне».